Глава 78. Деккер и его дом. Снова место, где он обнаружил тела своих родных, оставаться в стороне никак не получалось, даже несмотря на все, что творилось вокруг. Дом был как магнит, а Деккер кусок металла. Телефон пиликнул. Пришёл имейл от медокспертов. В нём сообщалось, что ДНК из подногтей Эббигейл подверглась более углублённому изучению. Результаты оказались любопытными. Анализ подтвердил, что под ногтями обнаружился еще один набор ДНК, а это значит, что в деле замешана третья сторона. Кровное родство с Мэрилом хокинсом при этом исключалось. То есть не Митц и Гардинер. Тогда кто? Кто еще остался? Не отвлекаясь от размышлений, Деккер вдруг выхватил пистолет и уставил его в пассажирское окно, за которым очертился чей-то силуэт. Затем ствол он опустил и разблокировал дверь. На пассажирское сиденье села Джеймисон и остро на него посмотрела. «Испугался? Извини, не хотела». «Ну ты даешь!» – буркнул он. «Я ведь и пальнуть мог». «Как обычно, приходится верить на слово», – примирительно сказала она. Он снова перевел взгляд на дом, хотя пальцы нервно постукивали по рулю. «Тебе, наверное...» «Интересно, что я здесь делаю?» – спросила она. «Нет. Ты просто решила, что найдешь меня здесь, потому что в номере не застала». «А вот и нет». Он ответил вопросительным взглядом. «Я прибыла сюда до тебя». Она указала по улице. «Моя машина вон там. Я видела, как ты подъехал. И здесь я не одна». У окна с ее стороны показалась еще одна фигура и постучала по стеклу. Раздосадованный Деккер снова разблокировал двери, и на заднее сиденье водрузился Марс. «Вы что, следили за мной?» – сердито спросил Деккер. «Какая же это слежка, если мы приехали первыми?» – хохотнул Марс. «Лично я, например, просто хотел взглянуть на твой старый дом. Очень милый». Деккер уставился в окно. «Был таким», – тихо сказал он. «Первый и, наверное, единственный дом, который у меня когда-либо будет». «Не зарекайся», — сказал Марс. «Жизнь всю дорогу шлет крученая. Мы оба это знаем». декер поглядел на него в зеркало. «Что за намек?» «Никогда не говори никогда, поскольку не знаешь наперед. Мне вообще светил тупичок из камеры смертников. Думаешь, я когда-нибудь загадывал, что буду сидеть сегодня здесь?» Твоя ситуация была уникальная, Мелвин. «А твоя? Нет?» — фыркнула Джеймисон. декер умолк и снова перевел взгляд на дом. Час был поздний, но слева наверху все еще горел свет. Там была спальня Молли. Сейчас, наверное, здесь комната дочурки Хендерсонов. Неизвестно, почему там сейчас свет. Может, девочка приболела, и мать за ней ухаживает. декер прикрыл глаза под внезапным и мощным наплывом образов и пятен света. Совсем как в прежние времена – Смерть близких обрушилась на него, норовя столкнуть в бездну. Тело затряслось безудержной дрожью. декер ты в порядке?» Как сквозь толщу воды послышался отдаленный голос. Что-то стиснуло руку и плечо. Открыв глаза у себя на предплечье, он увидел руку Джеймисон с побелевшими от напряжения костяшками, а на плече – лапищу Марса. Джеймисон смотрела с нескрываемой тревогой, то же самое и Марс. декер часто заморгал, и образы вроде как схлынули. — У меня тут проявления. — Какие? — обеспокоенно спросила Джеймисон. декер для успокоения глубоко вздохнул. — Воспоминания. Как я нашел свою семью мертвой. Снова и снова. Как лента Мебиуса. Цвета, образы. Вроде как бы уже выветрились из головы, а тут опять... Болезненно морщась, он потер виски. Не знаю даже, когда ждать повтора, и никак не могу это остановить. «А сейчас прекратилось?» – спросил Марс, в то время как Джеймисон боязливо наблюдала за происходящим. Деккер взглянул, но при виде ее сострадательного лица отвернулся. Пока вроде да. «Когда это произошло?» – тихо спросила Джеймисон. Первый раз это, когда я сидел у себя в номере. Деккер поглядел на Марса. «Помнишь, ты тогда заснул у меня на кровати. Я кое-как добрел до туалета, потом выбрался на улицу под дождь. Думал, думал, что реально не вынесу. И еще раз после». Он крепко стукнул себе сбоку по голове. «Это случилось до твоего нынешнего приезда в город?» спросила Джеймисон. «Я знаю, что ты сейчас скажешь, Алекс». что нельзя жить прошлым. — Знать это одно, а что-то с этим делать совсем другое. декер не ответил. — Амос, — спросил Марс, — что заставляет тебя сюда возвращаться? Я не о Берлингтоне, здесь все понятно. Но зачем возвращаться к дому, где все это произошло? Мысленно декер увидел себя в дребезге усталого, вылезающего из машины после изнурительного дня на работе. Было уже около полуночи. В сущности, он уже несколько часов как должен был находиться дома. Но дело, над которым он работал, должно было вот-вот серьезно продвинуться, если над ним еще немного покорпеть. Он позвонил Кэсси и все ей рассказал. Та была не в восторге, ведь был запланирован выход на ужин с ее братом, который находился в городе проездом и остановился у них. Но Кэсси сказала, что все понимает и знает, насколько для него важна работа над делами». Мое треклятое карпение. Кэсси сказала, что выход можно перенести и на завтра. Брат остается у них ночевать, так что возможность совместного ужина еще не потеряна. И еще один шанс, которому не суждено было осуществиться. Это были последние слова, которые Деккер когда-либо слышал и говорил своей жене. В дом он вошел с намерением незаметно проскользнуть в постель, а наутро пригласить ее, Молли и своего Шурина на завтрак. Эдакий сюрприз, в компенсацию упущенного вечера. А за порогом притихшего дома его ждал кошмар. И жизнь для него навсегда перестала быть прежней, во всех без исключения смыслах. И только суть была одна, во всей своей беспощадной ясности. Меня не было рядом, когда моя семья действительно во мне нуждалась. Я подвел их, подвел сам себя, и я не знаю, как мне с этим жить. Смогу ли я? — Амос! — осторожно окликнул Марс. — Сюда я, наверное, возвращаюсь затем, — вымолвил декер чтобы представить, как бы оно было, если б сложилось иначе. Свет наверху моргнув, погас. По какой-то причине это заставило декера задвинуться еще глубже в нору, которую он себе мысленно вырыл В голове тяжко пульсировало, мозг словно плавился. Что-то или кто-то осторожно постучал в окно. «Кого вы там еще притащили?» Раздраженно буркнул Деккер. Джеймисон на своем сидении словно застыла. В зеркальце машины ее оцепенелость, словно копировал Марс. Деккер медленно повернул голову влево. Там молчаливо стояла фигура. А с той стороны стекла к его голове было приткнуто пистолетное дуло. Взгляд направо открыл еще одну фигуру с пистолетом у стекла. То же самое у двух задних дверей. Водительская дверь рывком распахнулась, и от резкого удара по затылку Деккер въехал лицом в руль. Это было последнее, что осталось в памяти.